Издательство «Эксмо». эми Бруни, Жули Тремейн. «Жизнь после смерти. Тринадцать фактов о призраках, которые я узнала». Читает Юлия Степанова. Эпиграф. Спасибо, Шарлотте. Ничто не делает меня счастливее, чем воспитывать тебя в моем волшебном призрачном мире. Я люблю тебя и мне не терпится когда-нибудь прочитать твою собственную книгу. Маме, я постоянно по тебе скучаю. С уверенностью могу сказать, что ты тот призрак, которого я хотела бы найти больше всех. Предисловие. Добро пожаловать в неизвестность. Если бы мне однажды сказали, что каждый раз, запикивая мои ругательства на телевидении, будет проходить игра с выпивкой. Я бы заявила, вы свихнулись. И вот тебе, пожалуйста. Возможно, вы помните меня по родственным душам и после дам призраков. Или по множеству других странных и веселых паранормальных телешоу по всей стране. Родственные души американское документальное реалити-шоу о паранормальных явлениях, выходящее на экраны с 2016 года. После дам призраков Американское реалити-шоу об охотниках на призраков, выходившее на экраны с 2004 по 2016 год. Но, скорее всего, вы даже не догадываетесь, что сейчас я знаю намного меньше о потустороннем мире, чем когда только начинала исследовать и изучать необъяснимые явления. Вначале у меня было очень четкое представление о том, во что я верю и что представляют из себя призраки и духи, Чем больше я узнавала, тем сильнее понимала, что не знаю практически ничего. Говоря, что эта книга «13 фактов о потустороннем мире», я на самом деле имею в виду 13 различных способов познания призраков и паранормальных явлений, которые помогут вам открыть свой разум новым возможностям, бросить вызов своим ожиданиям и рассмотреть другие точки зрения и новые идеи. Сама природа паранормальных исследований не дает нам получить хоть какие-то ответы на интересующие нас вопросы. Не существует ни одного научного испытания, которое могло бы доказать реальность наблюдаемых паранормальных явлений. Нет четких выводов, к которым можно прийти. Есть только новые ощущения и новые способы мышления. Люди, всерьез занимающиеся подобными исследованиями, первыми скажут, что не смогут дать определение паранормального и никогда не будут утверждать, будто у них есть четкие ответы. Надеюсь, вы начали слушать эту книгу не для того, чтобы я объяснила вам необъяснимое. Эта книга — разговор между мной и моими идеями, вами и вашими идеями — а также различные точки зрения других экспертов в этой области, которые потратили многие годы на разработку своих собственных теорий. Этой книгой я также отдаю должное всем исследователям странных и удивительных паранормальных явлений, с которыми я работала на протяжении всей своей карьеры. Охота за призраками не происходит в вакууме. Именно взаимодействие с другими людьми как и я, увлеченными поиском неизведанных уголков бытия, действительно позволило мне вырасти как исследователю и развить теории и практики, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня. Надеюсь, что услышанное позволит вам расширить свои горизонты возможного и позволит мыслить нестандартно в следующий раз, когда вы попытаетесь рационализировать необъяснимое. И приготовьтесь немного пощекотать себе нервы, потому что это лучшая половина всего веселья. Спасибо, что отправились со мной в это путешествие. Что ж, давайте погрузимся в неизведанное.